Глава 5. Бриллиантовый дым. На помойке всегда валяется множество отличных вещей. Ларину приглянулась старая чугунная батарея. Он отколол от неё кусок и довольный пошёл домой. Идея была проста, как всё гениальное: вырастить в батарее алмазы. Чугун это твёрдый раствор углерода в железе, в котором углерода больше 2%. Если углерода меньше 2%, твёрдый раствор называется сталью. Вы теперь, как металлурги, должны это знать. Из литературы известно, что присутствие в металле водорода уменьшает растворимость в нем углерода. То есть, если нагазировать чугун водородом, вытесненный углерод должен из раствора выпасть так же, как выпадает соль из перенасыщенного рассола, в виде кристалликов. А что означает рост кристаллов? Это означает, что ранее расположенные по отдельности, растворенные во всем объеме образца, атомы углерода сбежались в кучу. Причем сбежались не по жидкому расплаву чугуна, а по твёрдому металлу. Таким образом будет доказано, что водород резко облегчает диффузию атомов в кристаллической решётке, что и просили физики. Но вот можно ли вырастить алмазы в батарее это вопрос. Вообще-то выпадение углерода в чугуне бывает. Если при плавке чугуна в нём получается слишком много углерода, то его потом под микроскопом можно найти на отполированном срезе в виде графитовых шариков. которые, кстати говоря, называются так же, как протопланетные туманности – глобулы. Теоретически графит начинает превращаться в алмаз, начиная примерно с 750 градусов по Цельсию и при давлениях от 35 килобар. Но при этих условиях алмазы никто не синтезирует, они растут так медленно, что роста ждать придется годами. Алмазы синтезируют при температурах выше 1200 градусов по Цельсию. Это хлопотнее, но зато быстро и приятно. Однако Ларен собирался получить алмазы именно при 750 градусах по Цельсию. Если алмаз получится, значит он с помощью водорода ускорил диффузию в твёрдом теле. Что и требовалось доказать. Кусок бывшей батареи вместе с источником водорода заложили в установку высокого давления, нагрели и несколько минут подержали. Всего несколько минут, а не месяцев и не лет. Дальнейшее было делом техники. Образцы кидают в кипящую царскую водку, чтобы растворить железо, и остаётся только небольшая тёмная кучка, состоящая из примесей, карбида железа, графита. Этот порошок помещается под микроскоп и внимательно разглядывается. Навозную кучу разгребая, приникший к микроскопу экспериментатор осторожно шевелил стальной иглой дорожку тёмного мусора, когда в глаза ему сверкнул переливающийся всеми цветами радуги прозрачный октаидер. Сначала один. потом другой, третий, десятый. Алмазы были крохотные, от 3 до 70 мм, но они были. В присутствии водорода скорость роста алмазов, то есть диффузии углерода сквозь кристаллическую решётку металла, выросла в тысячи раз. Это ли не прекрасно? Впоследствии, не снижая температуры, Ларин снизил давление в установке с 35 до 16 кбар. И всё равно алмазы упрямо росли, хотя в теории уже давно должен был выделяться только графит. Алмазы были чертовски красивые, и чистой воды, и разноцветные, а некоторые даже в виде звёздочек, с лучиками. Надо сказать, этот способ сулит большие барыши, поскольку существенно удешевляет процесс производства искусственных алмазов за счёт снижения давлений и температур. И потому Ларин не устаял Он решил заняться производством дешёвых алмазов, захватить рынок, выйти на международный уровень. Увы, коммерческой жилки ему не хватило. Попытка геолога срубить деньжат по лёгкому закончилась печально. Предупредительным выстрелом из пистолета в личный Запорожец, в котором ехал производитель алмазов. Выкоровав из машины пулю, Ларин решил, что каждый должен заниматься своим делом и вернулся в науку. Слава богу, она не понесла утраты. нет, деньги, конечно, хорошее дело. Но наука сама по себе может служить изрядным утешением потливому уму. И Ларин быстро утешился, поскольку надо было решить один мелкий вопрос из разряда тех вредных фактов, которые вынуждают на старую теорию ставить очередную заплату, а новые должны объясняться легко и сходу. Умные люди-геофизики, изучая распространение сейсмических волн внутри мантии, давно обратили внимание на тот странный факт, Что скорость их резко меняется на глубинах 400, 670 и 1050 км. СЕ означает, что на этих глубинах есть резкие переходы от менее плотной породы к более плотной. Староверы предположили, что по мере роста давления кристаллические решётки пород переходят в другое фазовое состояние, более плотное. Какие там породы, что за состояние, пёс его знает. Дело тёмное, не подлезешь, не посмотришь. Но объяснение вроде дано. Зато металлогидридные теории без всяких комплексов тыкает пальцем в график, полученный американскими физиками. Американцы люди любопытные, и денег у них до хрена. Вот они и испытывают всё, что не попаде: давят, плющат, растворяют. Взяли и зачем-то начали исследовать сжимаемость кремня, сдавливая его на алмазных наковальнях. Получили график, положили на полку, а вось кому-нибудь когда-нибудь пригодится. Пригодилось Ларину Потому что на графике он обнаружил аккурат 3 скачка в плотности кремния при росте давления. Планета наша состоит на 45% из кремния, на 31% из магния и на 12% из железа. Соответственно, металосфера мантии по-старому состоит из соединений кремния и чистого кремния. Можно спросить, о чём собственно заплатка на старой теории хуже новой теории, ведь обе говорят одно и то же, что скачки плотности происходят из-за давления. без в мелочах. Во-первых, из старой теории трискачка плотности совершенно не вытекают, и для них нужно придумывать специальные объяснения. А из новой теории они прямо следуют. Во-вторых, геофизики знают, на рубеже 400 км скорость звука не просто скачком возрастает, но и дальше растёт с опережающим ускорением. Это значит, что после границы перехода сжимаемость вещества увеличивается с глубиной. Старые теории, согласно которой мантии состоит из силикатов и оксидов, этого никак не объясняет. Подобное поведение силикатам и оксидам не свойственно. А вот если мантии состоит из металлов и кремния, то на переходе полупроводник-металл такое случается сплошь и рядом. Аналогичные истории происходят и на рубеже тысячи километров. После этой глубины скорость распространения сейсмических волн тоже ведёт себя совсем не так, как она должна была бы себя вести в силикатах. Его распространение на этих глубинах поразительно напоминает распространение волны в металлах при больших давлениях. Ну и наконец последний аккорд. Кремний при больших давлениях может уплотняться в два раза. То есть на глубине 1200 км его плотность будет равна 4,66 г/см3. А плотность мантии в этих слоях, определённая методами геофизических исследований, 4,67 г/см3. Какой поразительный совпадение. И кто бы мог подумать? Дорогой слушатель, быть может, ты уже подустал, сердешный, от всей этой кристаллометаллографической премудрости и раздражённо спрашиваешь себя: а где же обещанные сенсационные выводы, которые вытекают из теории металлогидридной земли и которыми автор обещал потрясти меня, шокировать, перевернуть всю мою картину мироздания и заставить расстаться с женой? Сейчас всё будет.